Глава 10. Бен с Радаром завезли меня домой. Школу они пропустили, но вот на репетицию не могли не пойти. Я долго сидел один с песню о себе, раз десять пытался прочесть ее всю целиком с самого начала, но проблема заключалась в том, что она была страниц 80, имела странную структуру и множество повторов, и я, зная значение всех слов по отдельности, в целом не понимал ничего. Хоть мне и казалось, что важны, наверное, только подчеркнутые места, я все же хотел выяснить, не является ли поэма предсмертным письмом самоубийцы, но не мог. После десяти страниц этого путаного стиха мне вдруг стало настолько не по себе, что я решил позвонить тому детективу. Я нашел в корзине с грязным бельем шорты, в кармане которых лежала его визитка. Он подошел на втором гудке. «Уоррен». «Здравствуйте, это Квентин Джейкобсон, друг Марго Ротшпигельман. Конечно, парень, я тебя помню. Что такое?» Я рассказал ему о найденных подсказках, о торговом центре, о том, что когда мы с Марго смотрели на Орландо с 25 этажа Сан-Траста, она назвала его бумажным городом, но тогда про другие бумажные города не говорила, о том, что ей не хотелось бы, чтобы ее нашли дети» о том, что теперь я должен искать ее у себя под подошвами. Он даже не стал говорить мне, что в заброшенные здания проникать нельзя, да и не спросил, почему я делал это в десять утра, когда мне полагалось быть в школе. Уоррен молча дождался, когда я закончу свой рассказ, и прокомментировал. «Господи, парень, ты сам как настоящий детектив. Тебе бы только пистолет, смелости побольше, а еще три бывших жены». «Какие у тебя предположения?» «Я беспокоюсь, что она могла, ну, как бы покончить с собой». «Парень, мне такое в голову не приходило. Я думаю, что она просто сбежала. Я тебя, конечно, понимаю, но не забывай, что она это уже не в первый раз делает. В смысле, оставляет всякие подсказки. Это же куда больше впечатляет. Парень, поверь мне, если бы она действительно хотела, чтобы ты ее нашел...» живой или мертвый, это бы уже произошло. Но вы не... Парень, понимаешь, к сожалению, Марго — взрослый человек и вольна поступать по собственному разумению. Позволь дать тебе совет. Жди, когда она сама вернется домой. Ну, то есть тебе надо перестать смотреть в небо, а то и не заметишь, как сам в облака улетишь. Я повесил трубку. После разговора остался неприятный осадок. Я понял, что стихи Уитмена меня на Марго не выведут. Я все вспоминал подчеркнутые строки. «Я завещаю себя грязной земле, пусть я вырасту моей любимой травой. Если снова захочешь увидеть меня, ищи меня у себя под подошвами». На первых страницах Уитмен называет эту траву «прекрасными нестриженными волосами могил». Но где эти могилы? Где бумажные города?» Я залез в мультипедию, чтобы выяснить, есть ли в ней о бумажных городах что-нибудь такое, чего я не знаю. Там оказалась нереально продуманная и информативная статья, написанная пользователем по имени Жопа Скунса. Бумажный город — это такой город, в котором есть бумажный завод. В этом-то и заключался недостаток мультипедии. Радар писал очень толковые тексты, и тщательно выверял информацию, а неотредактированные потуги жопы скунса оставляли желать лучшего. Так что я принялся искать в интернете и обнаружил нечто стоящее только в самом низу четвертой страницы поиска на Канзасском форуме по недвижимости. «Похоже, Мэдисон Эстейтс так и не достроит. Мы с мужем прикупили там кое-что» но нам позвонили на этой неделе и сказали, что возвращают вложения, потому что с предварительных продаж не набралось достаточно денег, чтобы запустить стройку. Марш из Коукера. Недопоселение. Поедешь туда и никогда больше не вернешься. Я глубоко вздохнул и какое-то время пялился на экран. Напрашивался неизбежный вывод. Даже если у нее внутри все оборвалось, и решение было окончательным, она все же не могла себе позволить исчезнуть бесследно. И Марго оставила свое тело, так чтобы я его нашел, там, где порвалась ее первая ниточка. Она сказала, что не хочет, чтобы какие-то чужие дети обнаружили ее тело, так что вполне логично, что из всех знакомых Марго найти ее должен был именно я. Для меня это совсем уж шоком не будет. Я через такое прошел. Опыт у меня имеется. Я заметил, что в сеть вылез радар и уже собирался щелкнуть мышкой, чтобы поговорить с ним, как на экране вспыхнуло диалоговое окно. Энциклопедист 96. Привет. Кью восстание. Бумажные города не до поселения. Кажется, она хочет, чтобы я отыскал ее труп. Она думает, что я выдержу. Мы в детстве с ней нашли мертвого чувака в парке. Посылаем ему ссылку. Энциклопедист 96. Погоди, я сейчас по ссылке пройду. Кью Восстание. Окей. Энциклопедист 96. Так, панику не нагнетай. Ты ни в чем не уверен на сто Я думаю, что с ней ничего не случилось. Кью -восстание. Не верю, что ты так думаешь. Энциклопедист 96. — Ладно, ты прав. Но если бы кто в этой ситуации выжил... — Хью восстание. — Да, пожалуй. Пойду лягу. Предки скоро вернутся. Но я никак не мог успокоиться, и уже, лежа в постели, позвонил Бену и поведал ему свою теорию. Старик, звучит дерьмово, но с ней все в порядке. Она просто какую-то очередную игру затеяла. — Как-то, по-моему, ты слишком легкомысленно на это смотришь. Он вздохнул. «Не знаю. По-моему, вообще погано, что Марго срулила за три недели до окончания школы. Ты за нее волнуешься, Лейси волнуется, а выпускной уже через три дня. В курсе?» «Можно мы хоть там оторвемся по полной?» «Ты это серьезно?» «Бен, она умерла, может быть». «Не умерла она. Она просто хочет быть звездой. Ей внимание нужно. Ну, то есть ее предки, конечно, уроды». Но они ее знают лучше, чем мы, так? И они тоже не боятся, что она умерла. Ты иногда ведешь себя как настоящий чудак на букву М. Ладно, старик, у нас обоих был трудный день, слишком много страстей. Все, я в офлайн. Я хотел было высмеять его за использование компьютерного сленга в реальной жизни, но вдруг понял, что у меня нет на это сил. Закончив разговор с Беном, Я снова вылез в интернет и попытался найти список недопоселений во Флориде. Списка я не нарыл, но в ходе поисков по словам, вроде «брошенные поселения» и Пойнт набрал пять таких мест в радиусе трех часов езды от Джефферсон-парка. Я распечатал карту Центральной Флориды, повесил ее на стену над компом и во все пять поселений воткнул по булавке, глядя на карту, Я никакого четкого рисунка не увидел. Все они располагались в случайных точках, и чтобы объехать их, потребуется как минимум неделя. Почему она не указала на конкретное место? Вообще все эти ее подсказки нагоняли ужас. Все они намекали на какую-то трагедию. А «место действия» не называлось. Ухватиться было не за что. Я как будто на гору щебенки лез. На следующий день... Бен разрешил мне взять свой ЗПЗ, потому что сам он собирался ездить по магазинам на джипе Лейси, им нужно было что-то там купить для выпускного. Так что мне в кои то веки не пришлось сидеть у репетиционной. Как только прозвенел звонок с седьмого урока, я бросился к машине. У меня, конечно, такого таланта заводить ЗПЗ не было, так что я хоть и прибежал на стоянку раньше всех, уехал самым последним. Когда же мотор, наконец, завелся, я двинулся к Гроув-Пойнт. Я поехал по Колониал Драйв, не торопясь, высматривая другие недопоселения, которые мог не заметить все эти. За мной выстроилась длинная очередь машин, и мне было неловко, что я их задерживаю. Удивительно, как у меня еще сил хватало беспокоиться о всякой ерунде. Вроде, не посчитает ли меня мужик, въехавший сзади джипе, слишком уж осторожным водителем? Мне бы хотелось, чтобы исчезновение Марго сделало меня другим человеком, но нет, не получилось. Череда машин ползла за мной, как змея или похоронная процессия, и я вдруг поймал себя на том, что разговариваю с Марго вслух. «Я дойду до конца. Ты поймешь, что не зря мне доверилась. Я тебя найду». Как ни странно, от этой беседы с Марго мне стало легче. Она просто не давала мне строить всякие страшные предположения. И вот, наконец, я увидел осевшую деревянную вывеску Гроув Пойнт. Я буквально услышал, как вздохнули водители у меня за спиной, когда ЗПЗ свернул на ведущую влево тупиковую асфальтированную дорогу. Она была похожа на подъездную, только подъезжать по ней было не к чему. Я вылез, не выключая двигатель. С близкого расстояния было видно, что Гроув Пойнт не такой уж и недостроенный, как казалось издалека. Через пыльный пустырь вели две грунтовки, также кончающиеся тупиком, хотя их уже было едва заметно. Я прошелся по обеим, мой нос обжигал горячий воздух. Солнце палило так, что каждое движение давалось с трудом. Но я думал лишь об одном непреложном факте, ужасном и обнадеживающем одновременно. На такой жаре мертвечина воняет, а тут не пахло ничем, только прожаренным воздухом и выхлопами от машины. Тяжелый влажный воздух не давал углекислоте подниматься вверх. Я принялся искать какие-нибудь доказательства того, что тут побывала морго. Следы ног, надписи в пыли, еще какие-нибудь тайные послания. Но, похоже, за несколько лет я был первым человеком, ступившим на эти безымянные улицы. Земля была ровной, она даже еще практически не заросла, так что вся округа просматривалась хорошо. Палаток там не было, костров тоже и морго не было. Я снова залез в ЗПЗ, и выехал на 1-4, а потом двинул на северо-восток, к местечку под названием Холли-Медоуз. Я проехал мимо трижды, прежде чем, наконец, отыскал его. Вокруг находились только дубовые рощицы и пастбища, даже указателя не было. Но когда я свернул на грунтовку и проехал сквозь аллею, посаженных вдоль дороги дубов и сосен, перед моими глазами предстало такое же запустение, как и в Гроув Пойнте. Главная грунтовая дорога плавно перешла просто в грунт. Других дорог, видно, не было, но, выйдя из машины, я нашел на земле несколько покрашенных деревянных столбиков. Думаю, с их помощью в свое время размечали участки. Ничего подозрительного я не увидел и не унюхал, но все равно страх сдавливал грудь. Сначала я недоумевал, откуда он взялся, а потом пришло понимание — Вырубив все деревья на участке под застройку, на дальнем краю голого прямоугольника строители оставили одинокий дуб. Он был старый и шишковатый, и до жути походил на тот, возле которого мы нашли Роберта Джойнера, так что я невольно подумал, что она там, за деревом. Я представил себе это впервые. Марго Родж Пигельман сидит, привалившись к дереву. Застывший взгляд. Изо рта течет черная кровь. Она вся распухла и уже не похожа сама на себя, потому что я искал слишком долго. Она думала, что я приду раньше. Она же доверяла мне настолько, что позвала с собой в ту последнюю ночь. А я ее подвел. И хотя в воздухе не было ничего, кроме намека на то, что позже может пойти дождь, я был уверен, что сейчас найду ее. Но нет. Это было просто дерево, одинокий дуб в серебристой пыли. Я сел, опершись об него сам, подождал, пока восстановится дыхание. Я чувствовал себя ужасно из-за того, что приходится делать все это в одиночку. Я просто чувствовал себя ужасно. Если Марго думала, что встреча с Робертом Джойнером меня к такому подготовила, она ошибалась. Роберта Джойнера я не знал и не любил. Я ударил ладонями по земле и все колотил и колотил а из-под рук летел песок, пока не дошел до корней, но это меня не остановило, хотя боль пронзала руки до запястьей. До сих пор я по Маргоне плакал, но теперь меня, наконец, прорвало. Я лупил по земле и кричал, потому что тут меня никто не мог услышать. «Мне тебя не хватает, не хватает, не хватает». Даже когда руки устали и высохли глаза, я не ушел, Я сидел у дуба и думал о ней, пока не навалились сумерки.